Двухсотые, гуру. Если ты сын Божий, то сойди с креста. Это излюбленная формула не знающих. Даже теперь у ч и т е л ю света предлагает совершать многое, не считаясь ни с законом кармы, ни с другими условиями, которые допускают или не допускают желаемого. Даже он не всегда, не везде, не для всех совершал чудеса. Нельзя требовать того, что не д о з в о л я е т с я закон. Все п о д ч и н е о ему, но не знающие часто хотят, чтобы все свешалось по их желанию, именно так, как они полагают. Не так все просто и легко, как это кажется. При том теперь чудеса для жрецов.